«Микаэль!» «Нет, завтра нам скандалы точно не нужны», — твердым тоном заявил отец. «Прием организовывается в честь подписания договора с Тринсом. С ним у нас достигнуты все соглашения, и нужно создать вокруг будущего глобального строительства в Сахаре положительное общественное мнение. Плюс к этому, Миг, завтра твое официальное представление жителям Земли». И потому никаких скандалов или даже намеков на них быть не должно, я понятно объясняю. Он прошел по кабинету и, опустившись в свое любимое кресло, активировал большой голографический экран. Мы с Рисом не спешили ни спорить, ни вообще что-либо говорить. Главное уже и так было сказано. Папа принял информацию, но наше желание сразу начать действовать не разделял. «Чтобы предъявить обвинение Кристаллине аривер ей ее придется поймать за руку», — вслух рассуждал отец. «То есть продемонстрировать комиссии жертву ее воздействия. А Заинтересована она сейчас только в Мике и с другими подставляться не станет. Но Мика к ней вообще лучше не подпускать. И получается у нас замкнутый круг». «Она может попытаться воздействовать сразу на тебя», — озвучил я свою мысль не рискнет папа отрицательно мотнул головой крису тоже не сунется потому что эмпат сразу распознает чужое влияние полагаю она и с тобой миг столкнулась чтобы прощупать твою способность сопротивляться влиянию ее дара судя по поведению ангелии именно я стану жертвой кристаллины ответил отцу но не завтра я видел себя в черном костюме а на приеме мне предстоит быть и в белом судя по всему а ривером Тоже не нужен ни скандал, ни шумиха. «Это ясно», — подтвердил отец. «И все же не оставайся с ней наедине. Если пригласит на танец, скажи, что пообещал Ангелии танцевать только с ней. Не подходи близко, не осмотри в глаза». Потом повернулся к Рису. «А ты теперь каждый день будешь проверять все мое ближайшее окружение на предмет постороннего воздействия. Ведь проще всего кого-то из них заставить меня убить». «То есть сделать все чужими руками!» — Даррис кивнул. «С таким даром, как у нее, тебе вообще стоит опасаться любого столба!» — насупленно проговорил он. «Нам бы вообще тебя на время из игры вывести, но ты же не согласишься!» «Как ты себе это представляешь?» — спросил папа. «Можно придумать». «Придумай. Я готов выслушать все твои идеи и предложения». Но лучше, чтобы их вместе с нами слушал еще и наш вероятник. Тогда будет проще определить самый действенный вариант. Стоило вспомнить об Ангелии, как у меня перед глазами будто наяву появилось ее смущенное лицо, а по телу пронеслась теплая волна вполне определенного желания. Сейчас мне предстояло думать о предстоящем приеме, о риверах, проблемах а мысли упорно уходили к манящим мягким губам самой притягательной девушки в мире. Да, я понимал, что по большей части так увлекся Элли благодаря воздействию риса. Он ведь говорил, что усилит наши интересы друг к другу. Вот это, судя по всему, последствия его работы. Ох, полагаю, что сейчас бы меня никакая кристаллина ни с каким внушением заинтересовать не смогла. Я весь целиком и полностью был в мыслях об Ангелии. «В настоящий момент наш вероятник бесполезен», — сказал Рис, выдернув меня из приятных мыслей. «Девочке нужен отдых, но я прикину возможные варианты, а завтра утром мы попробуем выбрать наиболее действенный». «Ладно», — согласился отец. «С этим ясно. Переходим ко второму вопросу». Сегодня Саша попыталась найти Ланиру. И поиск не дал результатов. Следовательно, либо ее уже нет в живых, либо она тщательно прячется. Мои ребята пробили возможность ее связи с Аривером или Гринстером. Ни тот, ни другой по официальным данным к защитникам свободы отношения никогда не имел. Так что тут тупик. «Насколько мне известно», — ответил Рис, — «это действительно так. Зато там когда-то отметился Сверд Тринс» с которым завтра ты заключаешь очень масштабное соглашение». Дарис подпер голову рукой и посмотрел на папу с усмешкой. «А ведь в официальных документах по этой организации его имя не упоминается», нахмурившись, ответил отец. «Потому что ему, в отличие от многих, удалось уйти самому и почти безболезненно», сообщил Рис. «Это было еще до моего появления там. О нем как-то вскользь упоминала сама Ланира». Всего однажды, но я запомнил. Интересная информация. Отец задумчиво постучал пальцами по столу. А ведь Тринс и Аривер — давние приятели. Общего бизнеса у них нет, но вот знакомы они очень давно. Думаешь, между ними есть связь? Или Аривер мог выйти на Ланиру через Тринса? Рис был не на шутку озадачен. Увы, это тоже возможно. Папа повернулся ко мне. И его взгляд стал решительным. «Миг, сдается мне не только Ангелии, нужно все время быть рядом с тобой, но и тебе с ней. Внимательно следи, кто будет подходить к нашему вероятнику, прислушивайся к разговорам. Она у нас под информационным колпаком, связаться с ней можно будет только лично. Канал связи ее кома мы отслеживаем. Все переписки в сети тоже». Ланира сейчас может выглядеть как угодно, вероятнее всего, прячась от власти, она пережила не одну косметическую операцию. «Но в женский туалет микс с Ангелией не пойдет точно», — скептически добавил Рис. «И вот там ее проще всего будет поймать. И не только Ланире, но и той же леди Аривер. А наш ангелок очень легко подвержен эмпатическому воздействию. У нее от этого дела вообще никакой защиты нет». Так что, миг, придется тебе везде ее сопровождать. Ясно. Я кивнул. С завтрашнего дня ты не должен вообще от нее отходить. Держитесь вместе. Везде. с Серьезным тоном проговорил Рис. Ты не дашь никому воздействовать на нее. А она, находясь с тобой в контакте, сразу увидит изменения возможных вероятностей. К тому же ты сегодня показал, что можешь не только раскрыть ее дар, но и усилить его. Сейчас вы вдвоем наш козырь. И лучше бы, чтобы способности Ангелии как можно дольше оставались в тайне ото всех. Отец вдруг усмехнулся и, переведя взгляд с меня на Риса, сказал. «Знаете, а ведь у нас действительно может все получиться. Если Кристаллина Ривер подставится, то будет чем надавить на ее родителя. Нет, даже это не станет конечным результатом, но я хотя бы понял, как нам нужно действовать». Но ведь он не один заинтересован в шахтах. Есть еще Рон Гринстер, который пока никак себя не проявил, напомнил я. «Они всегда действуют в тандеме», — покачал головой отец. «Один против другого не пойдет». Еще около часа мы обсуждали ситуацию, но ничего нового не придумали. Зато отец заставил меня произнести перед ним завтрашнюю речь. Сделал несколько замечаний и только потом отпустил отдыхать. Проходя по темному коридору мимо комнаты Ангелии, я остановился у ее двери, прислушиваясь. Но там было тихо. Скорее всего, Элли давно легла спать. И как бы мне не хотелось еще хоть бы разок поцеловать ее перед сном, пришлось задавить это желание и отправиться к себе. Ох, кажется, Рис сильно перестарался с воздействием. И еще ни разу меня настолько сильно не тянуло ни к одной девушке. И еще никогда я не ощущал себя столь зависимым от ее присутствия рядом. И уж точно никто так сильно не проникал в мои мысли. Странное ощущение, очень похоже на помутнение рассудка. И все же оно мне нравилось. Я чувствовал себя наполненным силой и вместе с тем легким, как перышко. Загнанным в угол, но окрыленным. Скованным, но свободным. Интересно. А Ангелия ощущает то же самое. Что-то мне подсказывает, ей лучше не знать об истинной природе нашего с ней столь сильного взаимного притяжения. С одной стороны, она, конечно, поймет причины, побудившие нас так поступить. Но с другой, совершенно точно ей будет обидно. А мне совсем не хочется ее обижать.